Психология моды. Кто мы и какую цель преследуем формированием нового образа, гардероба и стиля? Еще Великая Коко Шанель говорила, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Я уверена, что, конечно, не новыми станут для вас многочисленные факты о том, что образ и внешний вид способны удивительно менять окружающую реальность. Подобно тому, как Дэл Карнеги учит в своих книгах заводить друзей и даже влиять на других людей с помощью психологии, мода также способна решать многие из социальных задач во взаимодействии с людьми. Знаете, существует такая прекрасная фраза на английском языке. Она звучит как «fake it till you make it». Ну и перевести ее можно как «притворяйся, пока не добьешься своего». Это один из инструментов так называемой программируемой реальности. Если вы стремитесь выглядеть в соответствии с теми или иными целями, рано или поздно они обязательно обретут физическое воплощение. В современном мире все больше внимания уделяется стилю и имиджу человека. Например, при устройстве на работу, на деловой встрече, на романтическом свидании самое первое, что привлекает человека, это, безусловно, его внешний вид. Каждая вещь вашего гардероба, даже выбранный вами цвет, фасоны или аксессуары несут информацию и действительно могут рассказать о вас намного больше, чем вы сами. Представляете, что всего за несколько секунд формируется первое впечатление, которое невозможно больше повторить. С помощью одежды вы легко можете создавать продающую упаковку, как сегодня говорят, ваши персоны. При этом важно помнить, что демонстративный имидж – это целая работа. Образ, направленный на завоевание новой аудитории или создание имиджа, так скажем, свой среди чужих, должен перекликаться с вашим внутренним «я». Только одеваясь в соответствии со своим характером, с вашим внутренним состоянием, вы сможете сделать свой образ по-настоящему наполненным и живым. Множество препятствий, конечно, может возникнуть в вашей личной жизни, в карьерном росте или других сферах, если будете пренебрегать своим внешним видом. Например, вы можете быть ну, самый талантливый и невероятно замечательный, но никто об этом так и не узнает, если первое впечатление о вас сложится неверно. И наоборот, ваша красивая упаковка, конечно, должна иметь правильное содержание. И вы не удивляйтесь, когда внутреннее состояние просто срастется с этим вашим внешним образом. Результаты не заставят себя ждать. Гармоничным, красивым людям всегда обязательно притягивается успех в карьере, в личной жизни, они по-настоящему заметны своими достижениями. Красивая одежда, которая идеально сидит на вашей фигуре, придает уверенности, она вообще, в принципе, доставляет массу положительных эмоций. К тому же это ощущают и окружающие, и можно сказать, что именно с этого начинается имидж успешной личности». Ведь, согласитесь, сложно поверить то, что, например, женщина – счастливая жена успешного мужчины, если она как-то неопрятна или очень просто одета. Сложно поверить то, что женщина успешна в бизнесе и делах, если ничто на самом деле в ее образе не говорит о таком успехе. Сложно также поверить то, что, ну, например, девушка готова к браку, а ее одежда скорее подходит для отвязных вечеринок. Действительно важным является посыл вашей персоны, вашей внешней оболочки. И я вам реально советую пользоваться этим инструментом как можно чаще. На моем опыте встречалось много девушек, которые хотели показать свою, например, сексуальность, но демонстрировали вульгарность и их неправильно понимали. Или наоборот, они были настолько заядлыми интеллектуалками, желающими, чтобы мужчина узрел в них красивую душу, но при этом не умели хотя бы привлечь его первый взгляд и дать шанс на это более глубокое общение. Слова «гармония» и «баланс» может быть уже и набили все москомину, но, тем не менее, они остаются главными составляющими успеха. Очень важно до начала работы со своим новым стилем правильно сформировать запрос. Все точно так же, как и в работе с желаниями. Формула создания идеального стиля строится по формуле «ваш характер, безусловно», плюс «ваши физические данные» и «ваши устремления». Все это равняется... Ваш персональный и уникальный стиль. Именно этот стиль помогает достигнуть любых целей наряду с возможностями вашего ума и характера. Создавать нужные образы — это, конечно, целое мастерство, но хорошая новость заключается в том, что ему можно легко научиться. Ученые пришли к выводу о том, что То, что на вас надето, влияет на ваше поведение, на ваше мышление, на настроение, даже, представьте, на здоровье и, конечно, на имидж и статус. Оно вообще изменяет отношение к вам окружающих, меняет вашу манеру речи привычки, и даже походку. А для того, чтобы помочь вам выстроить новые отношения с социумом и изменить то, чем вы недовольны сейчас, вам нужно определить свою цель, а затем мы будем использовать маленькие психологические хитрости. Для начала опишите идеальный образ себя. Ну, например, я хочу быть на такой-то должности, в таком-то обществе, с таким-то партнером в кругу таких-то друзей. Каков ваш идеальный мир? Какой у вас круг общения? И вписывайтесь ли вы сегодняшняя в эту картинку? Максимально визуализируйте образ, к которому стремитесь. Какая вы в своих самых смелых мечтах? Какую роль вы играете в окружающем социуме? Решите – Какой бы вы хотели видеть себя? Привлекательной, убедительной, может быть, соблазнительной? Выбранная одежда — это, конечно, сначала послание себе, а уже потом окружающим. Человек — то, что он носит. Так говорит клинический психолог Дженнифер Баумгартнер. «Одежда действительно меняет человека». Подобно актерам, чей сценический костюм помогает житься в образ, простой человек без актерского образования меняет персону и ощущение внутреннего «я» с помощью переодеваний. Интересно знать, что даже, например, во время репетиции пьесы профессиональные актеры практикуются в костюме своего персонажа, чтобы действительно лучше житься в роль. Одежда играет огромное значение, и именно она превращает актера в персонажа. Ну что скажешь, в повседневной жизни все так же. Теперь давайте посмотрим на ваш образ. Каким бы ни сложился этот идеальный образ себя, постарайтесь найти его визуальную реализацию в фотографиях. Наверняка в вашем окружении есть дамы, к образу которых вам хотелось бы приблизиться. Может быть, это героини кино или певицы, может быть, телеведущие, различные селебритис или жены политических лидеров. Что именно нравится вам в них? Составьте этот свой список. Не сделайте потом подборку таких образов. Наблюдайте за привычками женщин, на месте которых вы хотите оказаться. Запоминайте все, записывайте. Например, если женщина в вашем идеальном образе не только красиво одевается, но и обладает красивыми манерами, запишитесь на курсы этикета. Вдохновение играет очень важную роль. Как я уже говорила, ваша жизнь может кардинально меняться вслед за образом. Подобное притягивает подобное, и однажды вы удивитесь тому, как ваше отражение в зеркале будет все больше походить на тот идеальный образ, который вы обрисовали сегодня. Возьмите и сравните себя с фотографиями, подборку которых вы сделали. Насколько близко вы подошли к своему идеалу? А что отличает вас от него? Может быть, это целый стиль или только отдельные детали? Вы можете даже выписать все отличия и продумать, что можно изменить, не дожидаясь более подходящего времени. Становитесь лучшей версией себя, не откладывая в долгий ящик. Конечно, кто-то рождается с чувством стиля. Для таких женщин не возникает проблем, как создать гармоничный образ и проявить себя через одежду. Но для большинства людей, к сожалению, умение красиво одеваться является сложным процессом. а О том, что с помощью одежды можно влиять на окружающий мир, многие даже и не задумываются. В данном случае всему можно научиться, как я уже сказала. Зная, на чем основывается гармоничный образ, вы сможете создать свой стиль, который сам расскажет о вас как интересной творческой личности, как профессионала в своем деле, подчеркнет вашу женскую привлекательность. Опять же, все будет зависеть от той цели, которую вы хотите достичь. Проанализируйте, как должен измениться ваш подход к собственной внешности. Составьте этот список вещей, которые нужно будет потихоньку покупать, чтобы приближаться к образу мечты. Ну, конечно, запаситесь терпением, дайте себе столько времени, сколько необходимо. Всякий раз, даже маленькими шагами, вы сможете приближаться к образу той, описанной вами идеальной дамы, которая имеет статус, признание в обществе, о которых вы мечтаете. Не бойтесь ошибаться. Наблюдайте за образами людей, которые вдохновляют вас на перемены. Берите самое лучшее и меняйтесь. Если вы будете слишком переживать над тем, чтобы оттенок сумки идеально подходил к обуви, вам будет сложно выйти в лидеры. Дайте себе побольше свободы. Дальше подумайте, что еще требуется скорректировать, чтобы улучшить ваш имидж. Как бы вы описали себя со стороны? Когда вот вы, например, приходите в новое общество и представляетесь, какое впечатление вы производите на людей, как вам кажется? Но, пожалуйста, будьте честны с собой. Посмотрите на то, как вы одеты дома или во время прогулки с собакой. Вы хотели бы поближе познакомиться с таким человеком? Вы бы доверили ему свои, например, деньги или личную жизнь, может быть, место в своей компании. Найдите свою внутреннюю планку и держитесь ее даже тогда, когда вас никто не видит. То есть даже если вы дома одни и на горизонте пока не виднеется ни один приличный поклонник или новая должность крупной компании, одевайтесь для себя. Опять повторю, что одежда – это наша вторая кожа, и мы должны имитировать новый стиль жизни и свыкаться с ним раньше, чем он реализуется в реальности. Не нужно говорить «вот начну новую жизнь, тогда и на новую одежду потрачусь, и, может быть, еще и халат красивый куплю». Меняйтесь уже сегодня. Дальше подумайте, есть ли у вас собственный стиль. Угнаться за модой невозможно, но вот зато стать ее жертвой проще простого. Только ваш уникальный стиль – будет вне времени и модных тенденций, он сможет поистине отразить вашу суть. Опишите, какой стиль у вас сегодня, довольны ли вы им, какой посыл от него исходит. Вообще, конечно, образ – это ваша точка зрения. Индивидуальность, она как бы таится в комбинации базовых приемов стиля. Но ну, эти правила, собственно, только ваши. Вот как сегодня? Можно ли назвать вас модным человеком? Стоит ли изменить что-то в образе? Может быть, обувь, одежду, сумки, аксессуары? Может быть, даже все это сразу? Что нужно сделать, чтобы начать перемены уже сейчас? Спросите себя, какое впечатление нужно произвести в каждой отдельной ситуации? Вообще, как выглядит человек, которому скажут «да» в любой сфере? Большое количество моих клиенток начинали свою трансформацию с мечты. Мечты о том, чтобы стать такой же красивой, как, такой же успешной, как, такой же любимой, как, какая-то другая героиня. Образы преуспевших в разных отношениях женщин действительно мотивировали их на собственное преображение. А оно, в свою очередь, влекло за собой глобальные жизненные перемены. Вспомните себя, когда вы в первый раз пошли на собеседование, как ходили на первое свидание, как знакомились с родителями своего избранника — Наверняка вы долго, тщательно продумывали свой образ. Подобно тому, вам каждый день нужно продумывать свой внешний вид. Это поможет настроиться перед рабочей встречей или особенным свиданием. Спросите себя, какова атмосфера и настроение мероприятия, на которое вы идете, Как вы хотели бы себя чувствовать? И чего от вас ждут окружающие? Так вы поймете, какую одежду выбрать для того, чтобы она подыгрывала вам. Выходя из дома, всегда задавайте себе вопрос, а что сегодня говорит обо мне моя одежда, моя обувь и аксессуары? Это точно обезопасит вас от непредвиденных ситуаций. Всегда учитывайте, во-первых, каких целей вы хотите достичь, какое впечатление произвести. Заранее делайте подборку фотообразов и старайтесь собирать их из подобных элементов своего собственного гардероба. Вообще, вы можете анализировать э, различные фотографии идеальных образов с точки зрения цветов, линий, форм, силуэта. Чем больше вы разовьете насмотренность, тем лучше. В зависимости от ситуации и от того, какое впечатление вы хотите произвести на окружающих, вы можете использовать и создавать разные образы. Ну, Например, облачились в деловой костюм, и на работе вы в образе строгого руководителя. Надели романтичное платье на бретелях, и вы кокетка, которая способна покорить весь мир. Если вы достали шкаф шкафа вещи в спортивном или эко-стиле, то считайте, что вы уже главная активистка здорового образа жизни. Купили остромодный тренд в девичьем стиле, и вот вам снова восемнадцать. Создали нежный, удобный образ дома, и вот вы мягкая и естественная. Но иногда случается так, что мы загоняем себя в какой-то постоянный образ, из которого не знаем как, а порой, ну, просто даже не хотим выходить. В таком случае мы даже не осознаем, как такая ситуация может сказаться на других сферах нашей жизни. К примеру, вряд ли мужчине понравится рядом строгий руководитель. Скорее всего, он захочет видеть в вас женственную, привлекательную персону. Может быть, вы встречаетесь с мужчиной, а он не предлагает ничего серьезного. Оцените, нет ли в вашем образе излишней фривольности. Не можете встретить серьезно настроенного мужчину? Быть может, ваш гардероб слишком ребяческий или, наоборот, слишком строгий. А может, он создает о вас впечатление инфантильной персоны. Случаи бывают разные. Ряд полезных советов помогут вам правильно одеться в зависимости от цели и используя психологические трюки. Например, если вашей целью является расположить к себе другого человека, может быть, вы желаете новых знакомств или новых друзей, может быть, вы находитесь в поиске второй половины, тогда запомните, что легче всего к себе расположить и произвести приятное впечатление с помощью теплых а, оттенков цветов. Плюс выбирайте мягкие ткани, плавные линии кроя. Оставьте открытыми небольшое количество участков тела, но главное не переусердствуйте. Если вы надеваете блузу, рубашку или платье с пуговицами, верхние можете оставить расстегнутыми. Добавьте яркие акценты с помощью аксессуаров или обуви. Если же в какой-либо ситуации вам требуется выстроить дистанцию между вами и другим человеком, например, на работе, когда этот человек ваш подчиненный, или в любом другом случае, когда вы хотите избежать излишней близости, выбирайте лучше холодные оттенки цветов. Яркие принты и геометрические рисунки тоже помогут вам, так скажем, отпугнуть собеседника, подобно тому, как это происходит в дикой природе. К слишком яркому обычно страшно приближаться близко. Темные цвета и максимально закрытые участки тела обезопасят вас от вторжения в личное пространство. Если вашей целью является поиск второй половины, само собой разумеется, внимание нужно фокусировать на создании женственных образов. Мужчины притягиваются взглядом к нежным, к плавным линиям и приглушенным цветам. Соберите свой образ из летящей ткани, например, и приталенных силуэтов. И, конечно, используйте женственные украшения. Тонко чувствуйте грань между вульгарным и сексуальным, но не забывайте оставлять в себе как можно больше загадок. Если вы, например, отправляетесь на вечеринку или иное мероприятие, где хотите произвести впечатление творческого, чувственного человека и привлечь в себе как можно больше внимания, Отдавайте предпочтение ярким цветам и экстравагантному стилю. Фактурные ткани и смешение принтов вот как раз здесь придутся кстати. Не стесняйтесь и используйте нестандартные сочетания в одежде, в обуви, в аксессуарах. Вообще, вне зависимости от какой-то ситуации, во избежание негативного первого впечатления, я не рекомендую вам надевать неоновые цвета. Их излишняя активность может высоко оцениться в кругу узнающих людей, но сыграть против вас во время первой встречи в обычном обществе. Старайтесь также не оставлять слишком много открытых участков тела или выглядеть как-то неопрятно. Слишком экстравагантная одежда может как поднять ваш авторитет в кругу своих, так и полностью испортить первое впечатление. Будьте осторожны. Желательно не выглядеть слишком вызывающе. Миуча Прада говорила, То, что вы носите, означает, как вы презентуете себя миру, особенно сейчас, когда контакты между людьми такие быстрые. Мода – это непосредственный язык, понятный без перевода. Жизненный опыт показывает, что наше восприятие одежды у людей зависит от того, насколько они похожи на нас. В данном случае одежда выступает так называемым знаком релизера. Если перевести слово «релизер» с английского, он переводится как «освободитель» или «избавитель», но на самом деле этот термин был предложен этологом Лоренцем для обозначения стимулов, демонстрируемых у одной особи и вызывающих определенные реакции у другой особи. Так мы с помощью знаков-релизеров можем влиять на окружающее нас общество. Люди просто будут считывать нас по определенным знакам. Всегда смотрите на образы людей из общества, куда вы направляетесь. Изучайте их мир заранее и надевайте на себя соответствующую роль, чтобы легче добиться результата и, так скажем, влиться в их стихию. Несколько десятилетий назад, к примеру, был проведен интересный эксперимент, ставший впоследствии классическим примером реакции на эти самые знаки-релизеры. В ходе эксперимента доказали способность хорошо одетых людей влиять на ничего не подозревающих прохожих и даже заставлять их нарушать правила дорожного движения. Можете себе представить? Психологи заметили, что в ходе эксперимента пешеходы переходили дорогу возле перекрестка на красный свет, если другой человек, одежда которого указывала на его высокое положение в обществе, делал это до них. Нарушение правил в таком случае для них становилось более охотным по шагам другого, так скажем, высококлассного нарушителя. Но указывать на ваш высокий статус не обязательно должны дорогие брендовые вещи. Вдохновляясь образами успешных женщин, вы можете мимикрировать под окружающую среду с помощью любых доступных вам средств. Создавайте элегантные образы, держите осанку, сделайте красивый макияж и прическу, чувствуйте себя уверенно и побеждайте. Конечно, покупая статусные элегантные вещи, вы в первую очередь мотивируете себя. Бессознательно вы становитесь увереннее в себе, а окружающие просто бессознательно воспринимают эту информацию и относятся к вам с большим уважением и вниманием. Неряшливо одетому человеку, напротив, сложно поверить, даже если он прекрасный собеседник и ответственный в делах человек. Человека, одетого по-деловому, чаще всего как бы автоматически причисляют к высшему классу, в то время как спортивный вид и одежда в стиле casual, там, где она неуместна, практически автоматом причисляют к более безответственному, так называемому низшему классу. Конечно, эти слова я употребляю в кавычках. Поменять внешний вид легко, а вот здоровье, вашу самооценку, мировоззрение намного сложнее. Но пробуйте экспериментировать со стилем, с фасоном, с расцветками, которые носите. Одежда здорово меняет ваше представление о себе. Она действительно открывает новые черты в характере, грамотно выражает индивидуальный посыл окружающему обществу. Пользуйтесь своими природными данными, вдохновляйтесь людьми, на которые хотите быть похожи. И, уверяю вас, вы вплотную подойдете к своему идеальному образу. Говоря о знаках-релизерах и о том, как нас воспринимает окружающее общество, я хотела бы упомянуть отличие российских женщин от европейских. Особенно актуальна эта информация будет для тех, кто, например, собирается работать в иностранной компании или ищет для себя иностранного жениха, ну или вообще часто путешествует. Я давно задавалась вопросом, ну почему же до сих пор мода в России так сильно отличается от моды в Европе? И почему русскую женщину европейцы вычисляют в толпе в два счета? Ведь часто русские люди пытаются произвести впечатление и выделиться за счет слишком яркой одежды, особенно с крупными логотипами. Ведь по сей день можно услышать фразу о том, что женщину, ну, конечно, если честно, касается этой наших мужчин, из любой страны, входящей в бывший состав СССР, сложно перепутать с местной европейкой. И происходит так в основном из-за нашего внешнего вида. Такое ощущение, что жители Европы то ли слишком жадные, то ли слишком практичные в выборе повседневных образов, в то время как русские красавицы, конечно, всегда на высоте. Они легко щеголяют по брусчатке Рима и Парижа на каблуках, одним пальцем держат в руке пакеты с новым шопингом, всегда при маникюре, макияже и укладке даже днем. Но давайте найдем объяснение такому расхожему мнению и оценим для начала отношение европейцев к одежде, а затем сравним его с нашим. Вот я, например, около 15 лет назад впервые попала в Европу. Собирая чемодан, я, само собой, отобрала самые красивые образы, совершенно не думая об удобстве и простоте. Ведь я же ехала в столицу моды Париж. Каково же было мое разочарование, когда я почувствовала себя белой вороной, на которую обращают слишком пристальное внимание. Мне было жутко некомфортно. Парижанки оказались не такими, какими их представляют в книгах или глянцевых снимках. Никаких себе тельняшек или модных беретов. Весь их стиль заключался в сочетании простых и удобных вещей, а в сумке за 7000 евро они выносили из супермаркета овощи и багеты, так будто это простая авоська. Я-то в своих мыслях тогда только мечтала о брендовой сумке, а если бы и получила ее тогда, то, скорее всего, сдувала бы с нее пылинки и даже не выносила бы на улицу. По мере того, как мои визиты в Европу участились, а француженки и итальянки перешли в разряд моих подруг, я поняла, что к сумкам они так относятся, лишь потому, что многим они перешли по наследству от мамы и бабушки, и они вообще не тратили на них ни копейки. Женщины жили, как у нас сейчас принято говорить, в изобилии. Мне моя бабушка передала только фамильный сервис и ни о каких других вещах не могло быть речи. А ее луки времен Советского Союза были выброшены на свалку за своей кричащей неактуальностью. Отношение к хорошей качественной одежде, как к чему-то само собой разумеющемуся, меня тогда просто поражало. Также никто из моих иностранных подруг не заморачивался маникюром, макияжем, прочими вещами, без которых русская женщина не мыслит своей жизни. Они были максимально натуральными и при этом умели производить классное впечатление. На первом месте для них стояла практичность и удобство носимой вещи. Причем это касалось не просто рядовых жителей, но и девушек из аристократических семей, и членов семьи местных олигархов, и крупных чиновников. Я действительно не могу сказать, что они испытывали недостаток мужского внимания, например. Одежда, которую они носили и носят сегодня, чаще всего была, да, брендовой, но не броской. Она отличалась высоким качеством, это было действительно важно, но не имела крупных логотипов. У хорошо воспитанных европейцев вообще крупные логотипы — это Маветон. А в Англии таких людей причисляют к чавсам. Да-да, это те люди, которые живут на пособие по безработице. Они не учатся, не развиваются. Оксфордский словарь английского языка, кстати, определяет слово «чав» как молодой человек из низшего класса, который демонстрирует дерзкое поведение и носит дизайнерскую или копирующую ее одежду. Ну, сами понимаете, то есть фейки. «Девушки-чеветы» Носят обтягивающие джинсы и майки, обожают микроплатья и микроюбки, и, конечно, обувь на высокой платформе. Они имеют крупные татуировки, накладные и нарощенные ресницы, татуированные брови, длинные ногти и, кстати, чаще всего французский маникюр, который мы так любим в России. Они всегда обожают чрезмерный загар. И особенно сильно такие люди почитают крупные логотипы своих настоящих или фейковых вещей. За границей же вообще не принято кричаще выделяться из толпы уже многие десятилетия. Современные жители Запада, ну даже молодежь, чаще отдают предпочтение выбору одежды, комфорту, нежели желанию поразить всех своим обликом. Кричащая одежда лишь говорит об отсутствии вкуса и воспринимается там как плохой тон. Хочу также заметить, что жители европейских стран вовсе не лишены понятия о хорошем вкусе и уместности ношения определенного вида одежды в конкретной ситуации. Они знают много о модном этикете, о дресс-коде. Эта информация, мне кажется, уже просто поколениями заложена в их ДНК. На вечеринку они одеваются ярко, носят деловые костюмы на работу, там, где это обязательно. Ну и самое главное, они чувствуют меру во всем. У них гораздо более важно выделяться хорошим образованием, наличием дома, банковского счета, нежели кричащие об их достатке одежды. Ну и чаще всего вы действительно не сможете визуально отличить обычную девушку из хорошей семьи от дочки еврового миллиардера. Ну то ли дело у нас в России. Для демонстрации высокого достатка или его имитации используются все визуальные приемы. Чем крупнее лого, тем богаче вроде бы как жизнь. Главный принцип здесь – не ударить в грязь лицом перед другими, ну и, конечно, продемонстрировать всем, что деньги в семье водятся. Помните пословицу, рожденную еще в лихие девяностые? Хороший понт дороже денег. Действительно, многие специалисты видят в таком поведении опять же психологический комплекс, порожденный в советские времена. Да, всех уравнивали одинаковой одеждой, люди долго жили в состоянии дефицита, а о красивых вещах оставалось только мечтать. С тех пор вкус к одежде в России очень испортился. С тех пор, как в России наступила эпоха свободного рынка и нам стала доступна одежда широкого потребления из, например, Китая и Турции, пролетело много лет. Но, к сожалению, чувство насыщения так и не пришло к российскому потребителю. Лаконичная и качественная одежда вошла здесь в моду Ну, сколько? Наверное, около 10 лет назад. И то многие до сих пор не понимают, зачем платить за свитер хорошего качества, немалые деньги, если на нем нет никакого кричащего логотипа. Да никто и не поймет тогда, что они изрядно потратились. Ну, не будем, конечно, сгущать краски. Новый тренд на европейскую моду задан. И я вижу все больше покупателей, обращающих внимание на эстетическую красоту и хорошее качество одежды, нежели имя дизайнера. А то, что русские женщины ярко выглядят, тем не менее, привлекает к нам внимание европейцев, американцев и, в принципе, в мире уже создало твердое убеждение о том, что краше наших в этом мире нет. Вот тебе и психологическое влияние. Я бы хотела ознакомить вас с отрывком из интервью Александра Васильева русскому журналу «Патрон», где он рассуждает как раз на тему русского менталитета в одежде и российской психологии. Эти рассуждения, на мой взгляд, являются отличной иллюстрацией происходящего в мире моды. Итак, у Александра спросили, как итальянцы пришли к такой цыганской моде, все эти блестки, стразы, цепочки на штанах. На что Александр ответил, цитирую. «Итальянцы не пришли к такой моде. Это русские клиенты их заставили. Версачи, Дольче, Кавали полностью ориентировались на новых русских, на их вкусы и запросы». Не зря этот стиль в самой Италии выразительно называется путтанеско и породил его низкий вкус жительниц Восточной Европы. А Италия – государство, где мода составляет огромный процент госбюджета. И это, кстати, обычное явление, когда страна, основной поставщик моды, делает моду совсем не для себя. Вы знаете, что французы вообще не интересуются модой? Вся мода в Париже, все бутики существуют только для приезжих. Это национальный экспорт. Что такое с точки зрения индустрии моды жители бывшего СССР? Необразованные, полудикие люди с неразвитым вкусом. Что они любят? Блеск, люрекс и когда богато. Дизайнеры лишь потакают без кусицы русских потребителей. Кто платит, тот и заказывает музыку. Вообще, таких дураков в мире, которые увлекались бы модой, очень мало. Вы знаете, чтобы во Франции кто-то был модный, да не в жизнь. Стильный – да, но модный – никогда. Ведь мода создана для людей, у которых нет вкуса, и они не способны сами выразить свой стиль. Поэтому им нужно чужое мнение, чтобы авторитетом бренда прикрыться и защитить себя от нападок, что он не так одет. Мода – это заимствование чужого вкуса. Допустим, я не умею выбрать рубашку, и тогда я покупаю любую рубашку Кристиан Диор, чтобы быть уверенным, что меня не обвинят в бескусице. Ведь это же бренд. Что это на тебе за идиотские розовые ботинки? Ты дурак что ли? Это же Dolce и Gabbana. А, тогда совсем другое дело. Мне не нравилось, но тут сразу понравилось. Но вариши все времена не отличались вкусом. У них вкус не поспевает за деньгами, и к России это относится в первую очередь. В России женщина живет мечтой, чтобы ее вывезли из Брянска в Москву. На что я всегда говорю, что женщину можно вывезти из Брянска, а вот Брянск из женщины никогда. Я могу подтвердить теорию, выдвинутую Александром, и потому что сама не раз видела в шоурумах, но ну, я вам не буду называть конкретные имена брендов, потому что кто-то может услышать меня и потом обидеться. Они презентовали нам какие-то неимоверные вязаные кардиганы с мехом викуньи внутри в летних коллекциях или, например, сумки, инкрустированные камнями Сваровски, утверждая, что дизайнер создавал эту коллекцию для русских покупателей, следуя их вкусу. На что мы, конечно, обидчиво отвечали, что этим дизайнерам вообще неплохо было бы посетить хотя бы Москву, чтобы убедиться в том, что мы не играем на балалайке в обнимку с медведями на Красной площади, и что вообще многие русские люди обладают потрясающим вкусом. Но факт остается фактом. Многое из того, что производится брендами, делается только в коммерческих целях. Они изучают рынок, изучают наши пристрастия... И исходя из этого, как бы уже создают продукт, который нам обязательно в теории должен понравиться. Я хочу сказать, что не всегда вещь с логотипом оправдывает свой дизайн и непомерно высокую цену. И не всегда, надевая все лучшее сразу, вы как бы будете сообщать обществу о своем высоком статусе или благосостоянии. Во всем нужна мера. И именно поэтому современные коллекции все меньше содержат крупных логотипов. Ведь не все то золото, что блестит. Говорю я все это к тому, чтобы вы не болели логоманией, когда будете стремиться к образу идеальной женщины. Помните, что образ должен быть спокойным, лаконичным, элегантным, но при этом не кричащим. Так что в итоге скажете вы? Как выглядеть так, чтобы стать магнитом для нужных людей? Универсального ответа на этот вопрос нет. Все во многом зависит от вашего типа фигуры, от комплекции, от внешности, от ваших сильных и слабых сторон. Важно то, что под этой одеждой должна быть ваша вера в себя, принятие и любовь. Вы, конечно, всегда сможете мимикрировать под окружающую среду, меняться и надевать на себя определенные роли. Но самое главное — это любовь к себе. Помните, как в том фильме «Красотка на всю голову»? Стоило девушке забыть о своем лишнем весе, как она обрела уверенность в себе и спокойно демонстрировала себя миру. Если бы, конечно, правильное платье решало вопросы сходу, нам с вами не приходилось бы работать над собой. Но тем не менее, правильно подобранная одежда сделает из вас ту персону, которая сыграет свою роль в окружающем обществе. Ну, а если вы спросите меня, как выглядит достойная женщина? Я. Наверное, так опишу это. На мой взгляд, достойная женщина в первую очередь любит себя. Она достойна самой себя. Конечно, она носит натуральные ткани, красивые силуэты. Она любит бренды, но не увлекается логоманией. Она обладает хорошими манерами. Наверняка у нее есть какая-то икона стиля. Будь ее идеалом английская принцесса, жена президента или звезда Голливуда, может быть, рок-певица или звезда хип-хопа, достойная женщина приближается к своему собственному идеалу постепенно, но очень качественно. Ее гардероб функционален. В аэропорт она надевает красивый спортивный костюм, но не едет туда на каблуках, чтобы очаровать всех сидящих в бизнес-классе. Она ухожена, красиво причесана. Она натуральна и умеет подчеркивать свои достоинства. Подчеркивать, но не перебарщивать. Она не гонится за трендами. Она нашла свой стиль, выстроила базовый гардероб на лаконичности, который никогда не выйдет из моды. А что делать, если не так много денег, но очень хочется достойно одеться? Что я скажу? Спасибо брендам масс-маркета, где уже сейчас можно найти линии премиум-качества с натуральной кожей, шерстью, шелком, кашемиром, хлопком, льном, вискозой. Там на совсем скромный по сегодняшним меркам бюджет можно по-настоящему круто и достойно одеться. Эти бренды еще и за вас мониторят модные показы, чтобы соответствовать актуальности моды и делают поистине красивую и современную одежду. Будьте уверены в себе! Не предавайте свой внутренний мир. Виртуозно пользуйтесь психологическим влиянием моды на окружающих и пусть ваши мечты сбываются.